Удивительная история тренера Билла Бауэрмана служит примером человеческой решимости и её ограниченности. Чрезмерная настойчивость изматывает и даже может вызвать заболевания. Бауэрман был главным тренером Орегонского университета с 1950-х до 1970-х годов, а также соучредителем огромной корпорации Nike, производителя обуви и одежды. Как написано в его биографии, на протяжении всей карьеры он подготовил 31 олимпийского чемпиона, 51 победителя всеамериканских соревнований, 12 американских рекордсменов, 22 чемпионов национальной спортивной студенческой ассоциации и 16 бегунов на длинные дистанции, в том числе Стива Префонтейна. Удивителен сам факт, что Билл Бауерман прославился как тренер бегунов на средние и длинные дистанции, потому что изначально у него не было никаких знаний об этом виде спорта. Он играл в футбол и занимался бегом на короткие дистанции. В спорте, возможно, не существует большего различия и в физическом, и в психологическом смысле, чем между мускулистами и агрессивными футболистами-спринтерами, спортсмены, тренирующие быстро сокращающийся тип мышц, и стоиками, которые всегда выглядят так, словно долго голодали, бегунами на средние и длинные дистанции, медленно сокращающийся тип мышц. Бауерман стал знаменитым тренером своих физических и психологических оппонентов, худощавых стойков. Как ему удалось пересечь эту границу? В 1962 году он был в Новой Зеландии и встретил тренера-самоучку и позднего цветка Артура Лидерда, который разработал весьма неординарный способ тренировки бегунов на средние и длинные дистанции. Он просто опроверг бытовавшую в то время идею о том, что для успеха необходимо сверхинтенсивная интервальная ежедневная тренировка. По его наблюдениям, быстрого успеха можно добиться в таком режиме: бег на 400 м с привлечением всех сил, потом двухминутный отдых, потом опять рывок на 400 м, и такой цикл повторяется 10 или 20 раз. Через несколько месяцев интервальных тренировок бегуны достигают своего максимума. Повышение интенсивности тренировок общепринятый метод для преодоления максимума. Срабатывает для отдельных спортсменов, но большинство получают травмы или заболевают. Лидйерт полагал, что причиной является снижение pH крови. Ежедневная интенсивная интервальная тренировка приводит к избыточной выработке молочной кислоты в мышцах, которая снижает pH крови спортсмена и, как следствие, ухудшает иммунный ответ. Он заметил, что спортсмены, которые тренируются на износ, так устают днём, что не могут как следует выспаться ночью. Удивительно и всего то, что Лидйерт нигде не учился, ни как тренер, ни как учёный. Он просто экспериментировал, наблюдал, записывал, проверял пульс, отслеживал модные тенденции и делал выводы. Ни одна организация не платила ему за это. В начале карьеры тренера-любителя ему пришлось работать развозчиком молока. Однако этот молочник вскоре получил выдающиеся результаты от применения своего нешаблонного метода. Несколько месяцев он занимался аэробной тренировкой на длинных дистанциях со всеми своими подопечными бегунами. Цель заключалась в том, чтобы спортсмены пробегали более 100 миль в неделю, почти 161 км, а в воскресенье 20 миль или более, 32 с небольшим километра. Темп должен был оставаться достаточно медленным, таким, чтобы во время бега удавалось поддерживать разговор. Отработав аэробные тренировки, лидер переводил бегунов на другой тип бег по пересечённой местности через день. Лёгкая тренировка на длинной дистанции на следующий день после силовой способствовала выведению молочной кислоты и восстановлению нормального pH крови. Наконец, перед самым началом и в течение самого сезона он оттачивал мастерство своих спортсменов при помощи спринта и более интенсивных интервальных тренировок, но всегда уравновешивая их медленным бегом на следующий день. На Олимпийских играх 1960 года в Риме его бегуны выиграли на дистанции 800 и 5000 м для мужчин и взяли серебряную медаль в марафоне. Следующие 20 лет Новая Зеландия с населением 2,4 млн в 1960 году лидировала в мировом беге на длинные дистанции среди мужчин. Вернее, лидировал бывший молочник Артур Лидерт. Американец Билл Бауерман был потрясён успехами Лидерта. Он вернулся домой с карманами, набитыми записями. Биограф Бауермана Кенни Мур пишет: "Бауерман начал агитировать своих бегунов из Аригонского университета за тренировки весёлые и неизматывающие. Он внимательно изучил форму спортсменов, щупал их горло и считал пульс. Он смотрел, как блестят в них глаза, назначал им жёсткий и мягкий душ, особенно тем, чей пульс недостаточно быстро возвращался к 120 ударам в минуту. Бауэрман придерживался мысли, что лучше сделать недостаточно, чем слишком много. Мур отмечает, что восстание Бауэрмана против Святого Усердия было не слишком доброжелательно принято его коллегами. Когда тот впервые озвучил метод чередования сложных и простых тренировок, на него обрушилось всеобщее презрение. Гимн большинства тренеров звучал так: "Чем больше вкладываешь, тем больше получаешь". Когда Бауэрман ругал их и говорил: "Да ладно, добивается успеха тот, кто думает головой". Другие тренеры считали себя оскорблёнными. Лёгкие дни подвергались осмеянию. Коллеги говорили, что Бауэрман нянчится со своими спортсменами, когда подбирает нагрузку индивидуально, исходя из особенностей каждого. Зачем я привёл здесь историю этого тренера? Прославление упорства и настойчивости оправдано до некоего предела, так как у каждого из нас ограничен запас физических и психических сил. Если социальные нормы побуждают проявлять чрезмерное рвение, то этот запас просто иссякнет. Упорство, направленное на удовлетворение ожиданий других людей, будь то родственники или члены общества, в котором вы живёте, истощает резервы силы воли. Каждый вечер вы будете чувствовать себя измотанным, даже не сможете спать. А когда действительно понадобится приложить усилия, чтобы заняться новым делом или удовлетворить свой истинный интерес, то у вас их просто не будет.